Глава девятая. Прощание. Прошли недели и месяцы с тех пор, как дети отправились в путь, и час разлуки был близок. В последнее время свет была очень печально. Она грустно считала оставшиеся дни, не говоря об этом ни слова, животным и предметам, которые понятия не имели о несчастье, угрожавшим им. В тот день, когда мы могли увидеть их в последний раз, они все находились в садах храма. Свет наблюдала за ними с мраморной террасы, рядом с ней спали тиль-тиль и метиль. Многое произошло за последние 12 месяцев, но жизнь животных предметов, не имевших разума, чтобы руководить ею, не продвинулась вперед. Даже наоборот. Хлеб ел так много, что уже не мог сам ходить. Молоко... Преданная, как всегда, катала его в инвалидной коляске. Скверный характер огня заставлял его ссориться со всеми подряд, и в результате он стал очень одинок и несчастлив. Вода, не имевшая собственной воли, в конце концов уступила сладким мольбам сахара. Теперь они были женаты, и сахар являл собой самое жалкое зрелище. Бедняга превратился в тень себя прежнего съеживаясь день ото дня и становясь глупее прежнего. А вода, выйдя замуж, утратила свое главное очарование — свою простоту. Кошка осталась лгуньей, как и раньше, а наш дорогой друг Тело так и не смог преодолеть свою ненависть к ней. «Бедняжки!» — со вздохом подумала Свет. «Они и не так уж и много выиграли, получив благо жизни». Они путешествовали и ничего не видели из чудес, которые окружали их в моем мирном храме. Они либо ссорились друг с другом, либо переедали, пока не заболели. Они были слишком глупы, чтобы наслаждаться своим счастьем, и они узнают его впервые сейчас, когда вот-вот потеряют». В этот момент... К ней на колени опустилась хорошенькая голубка с серебряными крыльями. На шее у нее был изумрудный шейник с запиской, прикрепленной к застежке. Голубка была посланницей феи Берелюны. Свет развернула письмо и прочитала несколько слов. «Помни, что год закончился». Затем Свет встала, взмахнула палочкой и все исчезло из виду. Через несколько секунд вся компания собралась у высокой стены с маленькой дверью. Первые лучи зари золотили верхушки деревьев. Тельтиль и метиль, которых свет нежно поддерживала под руки, проснулись, протерли глаза и удивленно огляделись. «Как — Как? — спросила свет у тельтиля. — Разве ты не узнаешь эту стену и эту маленькую дверь? Сонный мальчик покачал головой. Он ничего не помнил. Тогда свет подсказала. «Стена, — сказала она, — окружает дом, который мы покинули однажды вечером, ровно год тому назад, день в день. Ровно год назад? Ну, тогда...» И радостно хлопнув в ладоши, Тильтиль -тиль побежал к двери. «Мы должны быть рядом с мамой. Я хочу поцеловать ее сейчас же, сейчас же, сейчас же!» но Свет остановила его. Она сказала, что еще слишком рано, мама и папа еще спят, и он не должен будить их сразу. Кроме того, добавила она, дверь не откроется, пока не пробьет час. «Какой час?» спросил мальчик. «Час разлуки», печально ответила Свет. «Что?» в ужасе воскликнул Тильтиль. -Тиль. «Ты нас покидаешь?» «Я должна», сказала Свет. «Год прошел». Фея вернется и попросит у тебя синюю птицу. — Но у меня нет синей птицы! — воскликнул Тильтиль. -Тиль. — Та, что из страны воспоминаний, стала совсем черной, та, что из страны грядущего, улетела, ночные мертвы, те, что на кладбище не были синими, и я не смог поймать ту, что была в лесу. Будет ли фея сердиться? А что она скажет? — Не беспокойся, дорогой, — сказала Свет, — ты сделал все, что мог. И хотя ты не нашел синюю птицу, ты заслужил это право за добрую волю, отвагу и мужество, которые ты проявил. Лицо света сияло от счастья, когда она произносила эти слова, потому что она знала, что заслужить найти синюю птицу — это почти то же самое, что найти ее. Но ей не разрешалось говорить этого, потому что это была прекрасная тайна, которую Тильтиль -Тиль должен был раскрыть сам. Она повернулась к животным и предметам, которые стояли в углу и плакали, и велела им подойти и поцеловать детей. Хлеб тут же поставил клетку к ногам тельтиля и начал произносить речь. «Я прошу вашего разрешения сказать несколько слов от имени всех». «Ты не получишь моего!» — крикнул огонь. «К порядку!» — призвала вода. «У нас все еще есть собственные языки!» — взревел огонь. — Да, конечно, да! — закричал Сахар, который, зная, что его конец близок, продолжал целовать воду и таять у всех на глазах. Бедный Хлеб тщетно старался, чтобы его голос был слышен сквозь шум. Свет должна была вмешаться и потребовать тишины. Тогда Хлеб произнес свои последние слова. «Я ухожу от вас», — сказал он сквозь рыдание. «Я покидаю вас, мои дорогие дети, и вы больше не увидите меня в моем живом обличии. Ваши глаза вот-вот закроются на невидимую жизнь предметов, но я всегда буду около вас. В хлебнице, на полке, на столе, рядом с супом я, если можно так выразиться, самый верный товарищ». «Самый старый друг человека!» «Ну, а как же я?» — сердито крикнул огонь. «Тихо!» — сказала Свет. «Этот час проходит. Поторопись и попрощайся с детьми!» Огонь бросился вперед, схватил детей одного за другим и поцеловал их так сильно, что они закричали от боли. «Ай-ай, он меня жжет! Ай-ай, он опалил мне нос!» «Позвольте мне поцеловать это место и вылечить его», — сказала вода, подходя к детям. Это дало огню шанс высказаться. «Осторожно», — сказал он, — «вы промокнете». «Я любящая и нежная», — сказала вода. «Я добра к людям». «А как насчет тех, кого ты топишь?» — спросил огонь. Но вода притворилась, что не слышит. «Любите колодцы». — Слушайте ручейки, — сказала она, — я всегда буду рядом. Когда вы будете сидеть по вечерам на берегу ручья, постарайтесь понять, что он хочет сказать. Затем ей пришлось прерваться, потому что из ее глаз хлынул настоящий водопад слез, заливая все вокруг. Однако она продолжила. Подумайте обо мне. Когда увидите бутылку с водой, вы найдете меня в кувшине, лейки, бочке и кране. Потом подошел Сахар. Прихрамывая, потому что едва держался на ногах, он произнес несколько печальных слов с слащавым голосом и замолчал, потому что слезы, по его словам, не соответствовали его темпераменту. «Чушь собачья!» — воскликнул Хлеб. «Конфетка, леденец, карамель!» — взвизгнул огонь. И все засмеялись, кроме двоих детей, которым было очень грустно. «Куда подевались телет и тело?» — спросил наш герой. В этот момент подбежала кошка в ужасном состоянии. Волосы у нее были всклокочены и растрепаны, одежда порвана, а к щеке она прижимала платок, как будто у нее болел зуб». Она издавала ужасные стоны, и ее преследовал пес, который кусал ее и осыпал ударами и пинками. Остальные бросились к ним, чтобы разнять, но два врага продолжали оскорблять и свирепо смотреть друг на друга. Кошка обвинила пса в том, что тот дергает ее за хвост, кладет ей в еду гвозди и бьет — Пес только рычал и ничего не отрицал. «Вот тебе!» — повторял он. «Вот тебе!» — и еще «Вот тебе!» Но вдруг он остановился, задыхаясь от волнения. Видно было, что язык у него совсем побелел. Свет велела ему в последний раз поцеловать детей. «В последний раз?» — спрашиваю. Пробормотал бедное тело. «Неужели...» — Мы должны расстаться с бедными детьми. Горе его было так велико, что он ничего не мог понять. — Да, — сказала Свет, час, о котором ты знаешь, близок. Мы собираемся вернуться в безмолвие. Тогда пес, внезапно осознав свое несчастье, Начал издавать вопли отчаяния и кидаться на детей, которых он осыпал безумными и неистовыми ласками. «Нет, нет», — закричал он, — «я отказываюсь, я отказываюсь, я всегда буду говорить, и я буду очень хорошо себя вести, ты будешь держать меня при себе, и я научусь читать, писать и играть в домино, и я всегда буду очень чистым, и я...» — Больше никогда ничего не украду на кухне. Он опустился на колени перед двумя детьми, рыдая и умоляя, и, поскольку Тильтиль -тиль с глазами полными слез, молчал, милому телу пришла в голову последняя великолепная мысль. Подбежав к кошке, он предложил ей с улыбкой, похожей на усмешку, поцеловать ее. Телета, не обладавшая его духом самопожертвования, отскочила назад и укрылась за метиль, после чего метиль наивно произнесла Ты, Телета, единственная, кто еще не поцеловал нас. Кошка произнесла жеманным тоном. Дети, сказала она, я люблю вас обоих так, как вы того заслуживаете, последовала пауза. А теперь.. — сказал Свет. — Позвольте мне тоже поцеловать вас в последний раз. Говоря это, она накрыла их своим покрывалом, словно собираясь в последний раз окутать своим сияющим могуществом. Затем она одарила их обоих долгим и нежным поцелуем, тильтиль и метиль умоляюще повисли на ней. — Нет, нет, нет! — «Свет!» — закричали они, — «оставайся здесь с нами. Папа не будет возражать. Мы расскажем маме, как ты была добра. Куда ты пойдешь? Совсем одна!» «Не очень далеко, — дети мои, — сказала Свет. — Вон туда, в страну безмолвия предметов. «Нет, нет!» — сказал Тильтиль. -Тиль. «Я не позволю тебе уйти!» Но Свет успокаивал их материнским жестом и говорила слова, которые они никогда не забывали. Много лет спустя, когда они, в свою очередь, стали дедушкой и бабушкой, Тильтиль -тиль и Метиль все еще помнили их и повторяли своим внукам. Вот трогательные слова Света. «Слушай, Тильтиль, -тиль, не забывай, дитя, что все, что ты видишь в этом мире, не имеет ни начала, ни конца. Если вы сохраните эту мысль в своих сердцах и позволите ей расти вместе с вами, вы всегда, при любых обстоятельствах, будете знать, что говорить, что делать и на что надеяться». И когда наши друзья начали всхлипывать, она добавила с любовью. «Не плачьте, мои дорогие дети». У меня нет голоса, как у воды, у меня есть только мое сияние, которое человек не понимает. Но я присматриваю за ним до конца его дней. Никогда не забывайте, что я говорю с вами в каждом лунном луче, в каждой мерцающей звезде, в каждой восходящей заре, в каждой зажженной лампе, в каждом добром, светлом движении вашей души. В этот момент дедушки на часы в хижине пробили восемь. Свет на мгновение остановилось, а затем голосом, который внезапно стал слабее, прошептала. Прощайте, прощайте, час пробил, прощайте. Валь ее исчезла, улыбка стала бледнее, глаза закрылись, фигура исчезла, и сквозь слезы дети увидели только тонкий лучик света угасающий у их ног. Затем они повернулись к остальным, но и они исчезли.